Глава 5. Лунная дорога. «Хорошо!» — удивительно спокойным тоном произнесла Тюран. Похоже, с нее сняли заклинание безмолвия. Ну или, как там называется, техника Клавдии Игоревны. А сама глава клана Венер наконец-то смогла взять себя в руки и теперь покажет истинную стать осевой аристократки. «Предположим, мы тебе верим. Скажи, кто ты?» И зачем удерживаешь нас здесь? В наказание? Кто я? Задумчиво протянула учительница. Интересно, кто же? Уж точно не чудом выживший представитель какого-нибудь уничтоженного осевого клана, как ты только что подумала, Венера. Что? Кто-то из другой оси миров? Тоже неверно. Хоть я и могу прямо сейчас перенестись в любую ближайшую ось, сферу, грость. Вселенную, называй как хочешь, суть от этого не изменится. «О!» — она перевела взгляд на Диту. «Правильно думаешь, девочка, можете считать меня высшим разумом, богом над богами, если угодно». «Осевым королем?» — Клавдия Игоревна посмотрела на орка. «Ты слишком ограничен, малыш трогорос Я не он. Ладно, оставим эту тему. Может быть, когда-нибудь узнаете, а может быть, нет». «У кого-то из вас на это больше шансов», — мазнула по мне взглядом. «У кого-то меньше. Итак, для чего я вас держу? Но ведь у нас урок, разве нет?» Она развела руки в стороны, я же мельком посмотрел на остальных. Массовка, те разумные, что занимали 32 места в классе, что-то скрупулезно записывала, иногда поднимая заинтересованные взгляды на учителя. Притом, эти энергетические сгустки в классной комнате, как я понял, отсутствовали дружинники моих спутников, и поэтому я был склонен считать, что наполнение класса неразумное. Не издавали ни звука. так что я еще хотела сказать?» Учительница по птичьи склонила голову на бок. «Ах да, сила, сила! Вы все!» — указала она на нас рукой. «Слабаки, но в своей оси чего-то достойте!» «И хотите получить куда большую силу, нормальное желание для таких, как вы, захапать побольше, чем другие и по возможности передать накопленное потомству. Ради этого вы и потревожили мой дом. И, что интересно, я бы могла дать тебе, Венера, то, ради чего ты сюда явилась», — попеняла она моей невесте. «Но в вашем квартете ты не мой фаворит». «Прости, но ты бронза. Да-да, извиняй, даже у таких сущностей, как я, есть свое субъективное мнение. Мои, скажем так, родственники не выделяют тебя среди других. Ты посредственность». А вот на Илюшу они, например, сделали ставку. Даже придумали легенду о никогда не существовавшем демоне Ильяризе и раструбили ее в прошлом по мирам вашей оси. Кто же из них это сделал? Она уставилась в потолок, задумчиво почесывая подбородок. «Впрочем, неважно». Клавдия Игоревна замолчала, и в классе повисла гробовая тишина. В самом деле, несколько мгновений не было слышно ни единого звука. «Может быть, поясните, что вы имели в виду?» Не выдержав, заговорил я. За прошедшие секунды в моей голове пронесся целый хоровод мыслей, и сидящее перед нами существо, уверен, их прочитало однако почему-то не стала комментировать. «А что тут пояснять?» Театрально удивилась учительница, пожав плечами. «Работа у моих родственников такая. Я называю их садовниками вселенных. На мой взгляд, очень уместное название Вот представь участок земли Нужно славно поработать, чтобы он превратился в красивый сад Однако и после этого не получится полностью расслабиться Необходимо поливать, полоть сорняки, что-то досаживать А если сад с ручейками и озерцом? Тут подходит моя любимая метафора Периодически требуется убирать опавшие листья, забивающие русло ручейка Понимаешь, Илюшенька? А теперь представь, что сад — это бесконечное множество вселенных. Хотя нет, не представляй, а то у тебя мозг лопнет». «Ты хочешь сказать?» — неожиданно заговорила глава клана Венер. «Что Илья вроде удобрения в вашем саду?» Клавдия Игоревна демонстративно уставилась на потолок Армстронг, будто обдумывая ответ. «Ну-ну, если ты такое могущественное существо, то заранее знала, что спросит моя невеста, и что ей на это ответить?» «Скорее, — протянула учительница, — Илюша — это одна капелька воды, вылившаяся из восьмилитровой лейки при поливке грядки. Родственники посчитали его перспективным, вот и придумали этого своего Ильяриса. «Ты же помнишь!» — она указала на меня кончиком указки. «Твой путь демона и начался после того, как ты назвал свое имя одному деревенщине в Верлеоне, а он испутал Илью с Ильяризом. «Да, на то и был расчет. Ну и дальше там по мелочи. А вообще, если захотите проверить мои слова, пошастайте по мирам, поищите легенды, загляните в архивы. Ничего толком про Ильяриза и не найдете. Только байки. Ну да, вы сами знаете». Хмыкнула она, вновь взглянув на меня. «Да уж, я спрашивал про Ильяриза и у Кимиры с Горландом, и у Такэдза, и у дяди Гены. «Был такой демон», — отвечали они. А что конкретно он сделал, или тем более из какого рода был, никто и знать не знал. «Ты постоянно говоришь «родственники»,» — пробасил с галерки Трогорос. «Но сам себя к этим садовникам не относишь. Ты что-то другое?» «Фи, как грубо», — возмутилась Клавдия Игоревна. «Но в целом правильно. Не все родственники следят за балансом во вселенных. Кто-то, как я, просто живет. А раз так, может быть, вернемся к моим вопросам», — Совсем осмелела Тюран. «Могу я тебе что-то предложить в обмен на свободу и силу, за которой я пришла?» «Ха!» — усмехнулась учительница. «Все, что ты можешь дать, я могу взять сама. Даже твое божественное тело, которым ты так гордишься. Эй, Илюша!» Повернувшись в мою сторону, она погрозила пальчиком. «Не нужно представлять свою учительницу в постели со своей невестой. Для этого дела я бы выбрала более подходящий костюм. Например, вот». Она щелкнула пальцами и обернулась огромным накачанным мужиком с голым волосатым торсом. Я глянул на тюран. Что ж, понятно, какой тип мужчин ей нравится больше других. «Но все это ерунда», — продолжил высший разум, вновь приняв облик Клавдии Игоревны. «Не говоря уже о том, что я могла бы создать тысячу разумных венер для собственного пользования. Так что своей любимой платой, девочка, ты не расплатишься». «Единственное, что вы мне можете дать — развлечение. На сей цене и сойдемся». «Развлечение?» — удивленно переспросила Дита. «Да уж, несмотря на ее вызывающий внешний вид, несмотря на то, кто ее мать, есть в девушке нечто наивное». «Ну а то как же?» — хмыкнула учительница. «Скука — самый страшный враг долголетия. Или заклятый друг. Было бы просто прекрасно без нее». Но она, дрянь такая, постоянно появляется. Вот и приходится бороться. Эх!» Клавдия Игоревна обреченно вздохнула и покачала головой. «Скука, говоришь? Интересно. Отчего-то я думал, что это проблема смертных. Высший разум, способный путешествовать сквозь время и пространство, тоже ею страдает. Значит, его сознание близко к нашему? Хм, некоторые философы уверены, что все человеческое будет чуждо высшему разуму. «Ошибаются?» «Самому высшему, Илюша!» Неожиданно повернулась в мою сторону Клавдия Игоревна. «Моему дедушке» или «бабушке». В общем, прародителю всего сущего, всех вселенных. Макровселенной. Хотя, по сути, он и есть макровселенная. Ему действительно чужды и эмоции, и страдания. Ему, как говорят в твоей родной стране, до фонаря. Даже моих мозгов не хватает, чтобы понять, о чем он думает. Ведь он не думает и в то же время его мысли – мысли всего в макровселенной. С другой стороны, его нет. Как он может мыслить? Хотя он и есть все сущее. Нам не понять его. Так что да, те самые философы, о которых ты подумал, и которые утверждают, что стоящий над нами не может быть человечным, они правы. Мой дедушка как раз такой, каким они хотят видеть высшую сущность. Хотя он не сущность, да и не дедушка, и не бабушка. Могло показаться, что в той тишине, которая обволокла класс, слышен скрип шестеренок. Наши мозги с огромным трудом пытались осмыслить слова учительницы. «Но довольно обо мне!» — усмехнулась Клавдия Игоревна. «Я очень рада, что вы наведались ко мне в гости. На какое-то время полученного заряда веселья мне хватит, чтобы не сдохнуть от скуки. К тому же веселье это продолжается. Сменим декорации, а заодно и урок». «Вам, наверное, наскучило сидеть за партами? Займемся физкультурой!» Ехидно улыбнувшись, она щелкнула пальцами. Вспышка, и класс со всеми учениками исчез. Я оказался в очень странном месте. Под ногами лежала извилистая тропинка, созданная будто бы из лунного света, которого хватало лишь на то, чтобы подсветить дорогу до моей ноги до колен. Вокруг же стояла непроглядная тьма. Сделав шаг влево, я оказался на краю тропинки. Приподнял ногу и хотел провести ей за границей света. Но не стал, а поставил ногу на место. Слишком странная эта темнота. Неправильно будет совать конечности в неизвестность. Это говорит мне чуйка? Хм, нет, я до сих пор не чувствую ни ее, ни прану. Стало быть, разум. Зачесалась правая щека. Я инстинктивно потянулся к ней, чтобы почесать. Черт! «От неожиданности я выругался и уже левой рукой коснулся щеки. Кровь. Наклонился, чтобы при свете тропинки рассмотреть правую руку. Она оказалась тонкой, покрытой жесткой шерстью-конечностью, пальцы которой заканчивались десятисантиметровыми когтями. Татуировка-хуманизатор, поставленная дядей Геной, здесь не работала. «Верно. Здесь, Илюша, стоит в первую очередь быть собой». Со всех сторон проговорил насмешливый голос Клавдии Игоревны. «Что ты хочешь этим сказать?» Задрав голову, выкрикнул я в пустоту. Ответа не последовало. Что ж, полагаю, мне предлагают идти вперед? Собственно, это один из трех вариантов. Можно еще развернуться и пойти назад, или просто остаться стоять на месте. Поморщившись, я провел левой рукой по волосам и напряженно выдохнул. Вперед, так вперед. «Шагая по светящейся тропе, я думал о том, отсутствует ли прана в этом месте на самом деле или просто нам блокируют способность ее воспринимать. Как бы то ни было, сейчас я практически безоружен. Хотя мечи после прорыва стены я не стал убирать с помощью кольца оруженосца, когда мы оказались в классе, они исчезли. Полагаю, не пропали на совсем, а оказались в межпространственном кармане. Почему же «практически»? Йоки я могу использовать, и это меня раздражает, учитывая, что именно сказала Клавдия Игоревна, когда я очутился здесь. Хотелось проверить на практике, выпустить старшую энергию и убедиться своими глазами, что я могу ее использовать. Не то чтобы я не верил собственным чувствам, но во владениях Клавдии Игоревны, кем бы она ни была на самом деле, ничему нельзя верить. Хотя, продолжая эту логическую цепочку, можно прийти к выводу, что и глазам своим тоже доверять не стоит. Эх, вот и надо ж было так вляпаться, а? Сперва нарваться на способности тюран, затем вот это вот все... Черт возьми, что же за сила здесь скрыта, которую так хочет загробастать моя невеста? И что за мечта у нее такая, путь к которой ей указал мой отец? Да уж, сколько я уже иду по этой тропе! Ощущение времени смазано. Может быть, прошел час, а может и минут пять. Все, что остается, это предаваться собственным мыслям. А может быть, это само место их притягивает? Хм, и вот что интересно. Я никогда не был слепым гордецом, который не принимает помощи. Но в то же время никогда и не считал, что кто-то, мама или дядя Гена, обязаны мне все преподносить на блюдечке с голубой каемочкой. Напротив, мне бы не хотелось, чтобы они пострадали из-за каких-то моих дел. И тем не менее сейчас, когда постэффект от способности Тюран уже совсем отпустил меня, могу с уверенностью заявить, дядя Гена живот надорвет, но постарается вытащить меня из плена Венер. Мне не нравится эта идея, слишком опасно. Однако Генри Кракомот, скорее всего, еще и виноватым себя чувствует. Ведь охмурила меня моя невеста в его замке, а он, насколько я понимаю, считает справедливо считает себя моим опекуном. И ведомый этими чувствами, он вполне может объявить войну Венерам, но не в одиночку. Дядя Гена не из тех, кто захочет бессмысленно погибнуть, пусть и ради благой цели. Полагаю, он приложит все свои умения, чтобы найти союзников. И найдет. И нападет на клан Венер. Однако война эта будет бессмысленной, если я не выберусь из фронтира. Я забрел в эти дебри ведомый своей чуйкой и волей случая. Выбираться же, похоже, придется с помощью. Вновь вздохнув, я, не сбавляя шага, покачал головой. Бесконечная тропинка начинает утомлять. Я шел прямо еще какое-то время. На сей раз в голове будто бы образовался вакуум. Ни одна мысль не рисковала нарушить его, и от этого становилось тошно. Монотонное однообразие давило. Я не чувствовал физической усталости. Однако казалось, будто само мое естество перекручивают на мясорубке. Душу? Сознание? Не знаю, как это назвать. Я все шел и шел, и конца моему походу не было видно. Глухо закашлял я. Грудь будто сжимали тисками, и я не мог набрать полные легкие воздуха. Что за... Ты правильно думаешь, Илюша! Донесся со всех сторон голос Клавдии Игоревны. Это место не предназначено для живых. Продолжишь гулять по тропинке и умрешь. И что же мне делать? Голова закружилась, и я упал на колени. «Сам решай! Можешь сдохнуть, а можешь послушать моего совета!» Дышать становилось все труднее. Уже и желудок не выдерживал давления. Благо, с последнего приема пищи прошло много времени, и меня стошнило лишь желчью. «Да ни черта это не благо! Я ж реально сейчас помру! Чертова училка! Чертова тюран! Как же я привык чувствовать вокруг прану, свою способность! А теперь вот, лежу безвольной куклой на лунной тропе» не в силах подняться. Лучше бы я никогда не встречался с главой клана Венер. Да. Но если бы не тюран, мне попался бы другой противник, с которым я не смог бы совладать. Тот путь, который я для себя выбрал, предполагал, что рано или поздно действительно серьезные и разумные обратят на меня внимание. В лучшем случае захотят прибрать к своим рукам. В худшем — убьют и что же, горевать о том, что я родился бастардом рода демонов и отшельников, вспоминать ту жизнь, которую я вел до 21-летия, хотел бы я к ней вернуться? Точно нет. И дело не в том, что я презираю спокойную и мирную жизнь. Нет, скорее в том, что мое нутро жаждет битвы, жаждет победы, жаждет быть лучше других». После того, как мне открыли глаза и показали, как действительно обстоят дела в мирах, сложно довольствоваться локальными успехами в одном конкретном мире. «Точно! Пора прекращать ползать!» «Будем летать!» — прорычал я, схватившись рукой за край тропинки и подтянувшись. Давление стало настолько сильным, что я даже не пытался подняться. Но и оставаться на месте нельзя. Нужно двигаться. «Вниз!» «Плевать, лишь бы куда-нибудь. К тому же, если упал, ты всегда можешь подняться. Да, лунная тропа действительно напоминала мост. Перевалившись через край всем телом, я полетел в темноту. «Браво, мой мальчик!» — радостно проговорило окружающее меня пространство, а затем еще и разразилось овациями. «Веселиться?» Мысль о том, что мы всего лишь рыбки в аквариуме для могущественного наблюдателя, меня бесила. Однако сейчас есть куда более насущные проблемы, чем обращать внимание на шутки высшего разума. Нет смысла сражаться с мельницами. Нужно вернуться домой. «Правильно рассуждаешь, Ильюша! Ай да умничка! Пять тебе ставлю за урок! А если сможешь выжить, еще одну пятерку получишь!» Издевается тварь. Да и черт с ней. Хватит обращать внимание на всякую ерунду. «Соберись!» думай. Однако о чем думать было непонятно. Складывалось впечатление, что я просто повис в кромешной темноте. Тропинка мост уже давно скрылась из виду. Кроме нее здесь и раньше-то других источников света не наблюдалось, а сейчас все и вовсе потонуло во тьме. Не было ощущения движения или даже ощущения собственного тела. Вообще ничего не было. Лишь застрявшее не пойми где сознание. Стоило только мне уразуметь это, как где-то далеко вверху послышался щелчок, и я оказался в луче прожектора. Тут же понесся вниз с невероятной скоростью. Я будто бы падал в световой колодец, хаотично размахивая руками. В ушах свистел ветер, а на периферии зрения появились грубые вертикальные штрихи. Такие полосы рисуют художники комиксов, чтобы изобразить движение. С каждым мгновением колодец света становился все шире, а мое свободное падение все быстрее. Далеко-далеко внизу появился еле заметный круг тусклого красного света, обозначающий для меня точку приземления. Без праны я превращусь в лепешку. Черт, что остается? Йоки? Я мог бы использовать покров М, сделать из черной энергии планер или что-то в этом роде. Да вот беда, для М, то есть материализации, как раз и нужна прана. Но я ее не чувствую. Плевать, попробовать нужно. Выпустив целый вихрь черной дымки и облепив ею свое тело, я так и не смог сделать ее осязаемой. Как бы ни напрягался, как бы ни старался, дымка так и осталась дымкой. А между тем подсвеченный красным круг уже отчетливо был виден внизу. Что ж, этого и следовало ожидать. Высший разум ждет от меня чего-то другого, чего-то более необычного. Как он сказал, быть в первую очередь собой? Кем? Внезапно в голове всплыли слова Кэриллера, сказанные им о моей правой руке. Он демон. Да, дракон что-то говорил о том, что демоны, ангелы и боги имели иную личину. Это вечный король сделал все три старшие расы похожими на людей. Получается. «Истинный демонский вид сможет мне сейчас помочь?» «Молодец, Илюша! Скоро получишь дополнительную пятерку!» После ее слов тьма замерцала и обернулась одним гигантским экраном. Вокруг меня транслировалась яркая хроника, Рябь на картинке придавала сходство с хроникой, несмотря на то, что изображение не только было цветным, но и предельно четким. Я видел, как крылатые твари сражались с драконами, отшельниками и какими-то громадными антропоморфными созданиями из серых каменных глыб, сочленениями которым служили древесные стволы. И без чуйки ясно, что мне показывают захват Руарк-Поркской оси Миров. Дают возможность увидеть предков по отцовской линии в их истинных формах. Что ж, все демоны разные, пожалуй, физических различий у них гораздо больше, чем, например, у людей. Да, люди отличаются цветом кожи, строением черепа, например, но у всех по две руки, два глаза, две ноги и так далее. Демоны же, как я мог наблюдать, есть четырехрукие, есть двухголовые, у кого-то ноги человеческие, у кого-то копыта. Лица некоторых вытянуты, как ослиные морды, а у других же сродни людским. Несколько демонов, которых я успел разглядеть, и вовсе на котов похожи. Были и змееподобные. Да уж, поразительное разнообразие. Однако один элемент для всех неизменен темные крылья, которые, в свою очередь, опять же, отличались по внешнему виду от демона к демону. Я успел заметить пернатые птичьи и кожистые нетопыриные. Причем не только пары. Кое-кто щеголял сразу четырьмя крыльями за спиной, а парочка существ со свиными рылами и вовсе шестью. Хроника исчезла так же неожиданно, как и появилась. Я вновь летел на красное дно светового колодца. Через несколько секунд уже приземлюсь. Крылья мне сейчас очень пригодились бы, вот только как их выпустить? Как принять форму своих предков, если давным-давно их лишили этой возможности? Насколько же могущественен осевой король? После встречи с высшим разумом я ни капли не сомневаюсь в существовании правителя нашей оси, хоть и нет никаких задокументированных случаев его появления на людях. Однако как мне разрушить по сути его технику? Разве я смогу вернуть то, что забрало столь могущественное создание? И что важнее, смогу ли я после этого вновь использовать человеческий облик? Хотя сейчас у меня нет выбора. Дно уже близко. Мне сейчас доступно только йоки. И единственное, что я могу придумать, выдав огромное облако черной дымки, я направил ее на самого себя. Впитал демоническую энергию каждой порой своего тела. «Хм, ну пусть так», задумчиво произнес голос Клавдии Игоревны, а потом я отчетливо услышал щелчок пальцами. Боли не было, я лишь почувствовал, как все мое тело увеличилось, а ноги и руки после этого еще и вытянулись. Что-то пощекотало копчик, зачесалась спина и лоб, и через миг я, взмахнув кожистыми крыльями, смог остановить свое свободное падение. Мне не пришлось учиться летать. Память далеких-далеких предков подсказала, что делать, и я смог плавно опуститься на красный круг света. Поздравляю, Илюша! Первое испытание пройдено. Ты смог принять свою суть. Взгляни на себя. Ну разве не красавчик? Прямо передо мной материализовалось огромное зеркало. Посмотрев в него, я невольно оскалился и зарычал.